Они весьма прилежно беседовали о подробностях сражения и ни словечко не говорили о призраках. И действительно, приятные и увлекательны были рассказы Паладина о том, как он нагромождал мертвецов, то он уложит пятнадцать за раз, то восемнадцать, то тридцать пять. Однако это могло лишь отсрочить беду. Всему есть предел, не вечен же он будет рассказывать,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 которая пустовала бог знает сколько лет, потому что пользовалась дурной славой. Комната была просторна, вроде и залы. В ней стоял прочный, хорошо сохранившийся дубовый стол, но кресла были изъедены червоточиной, а обивка стен подгнила и выцвела от действия времени. Пыльные паутины, висевшие по углам и на карнизах потолка, имела такой вид —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 Но голоса эти были столь естественны, человечны трогательны, что мы сразу забыли о привидениях, и сэр жан де сказал, «Давайте разрушим эту стену и освободим несчастных пленников. Водей-ка сюда с твоим топором». Карлик бросился вперед, размахивая огромной секирой,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 И рядом левший веер. Теперь вы знаете все, что знаю я. Возьмите и сии трогательные останки И сотките вокруг них, как умеете, Таинственную повесть о давно исчезнувших узниках.